Глава 5 Немченко, уйдя вместе со своим верным буцефалом в невидимость, выехал в центр заросшей свежей травой дороги. Оценил умение дружинников скрываться в лесу и кустарнике, растущем вдоль оврага, на твердую оценку «хорошо». Пока все делают как надо. Вскоре показались наемники. На марше они вели себя довольно беспечно, даже передовой дозор у них двигался не на сотню-две шагов впереди основных сил, как это принято, а всего в паре десятков. Ехали верхом, кто по одному, кто по двое, максимум трое в ряд. Шире не позволяли сучья, свисавшие с деревьев. Действительно, отряд у них крупный, обеспеченный лошадьми, в том числе взятыми из озерного. Вооружены все неплохо, войны в этих краях нет, разбойники с такой силой связываться не станут, раз при наемников нет того, что можно ограбить, а владетель, чьих крестьяна не обобрали, узнает о происшествии только к вечеру. Так солдаты удачи предполагали, а свои ошибки относительно последнего пункта им только еще предстояло узнать и почувствовать на своей шкуре ее последствия. Вражеская компания, показавшись из-за холма, растянулась на большей половине полутора метрового прямого участка дороги. Староста Озерного в численности наемников ошибся не сильно. Андрей насчитал четыре десятка вояк, плюс парочку, сидевшую на козлах единственного фургона, двигавшегося в середине отряда. Не случилось крупного просчета, как у тех девушек и их старшины в фильме «Азори здесь тихие» и посылать за подмогой не требовалось. Надо будет подругам эту военную синема показать, мимоходом решил Немченко, одновременно борясь в душе с демоном жадности по другому поводу. С одной стороны, ему хотелось накопить в своей магической армии очень много теневых воинов, раз уж никаких ограничений по численности у ней нет, а с другой, на практике испытать боевые возможности атаки тенями. Он мог применять их частями. Борьба завершилась компромиссом. Андрей приготовился выпустить пятерку своих магических солдат. Не сильно убудет, и сразу же можно будет восполнить с лихвой. «Эй, ты кто?» — успел воскликнуть один из пары ехавших в авангарде наемников при виде вдруг появившегося перед ними, словно бы из ниоткуда, в двух десятках шагов всадника, облаченного в дорогой доспех. «Простите, Вол, Желание сказать что-нибудь пафосное у попаданца имелось. Только здраво рассудил, что это будет ребячеством. Ему уже не восемнадцать на самом-то деле, а без малого сорок, да и теперь он не обычный офисный планктон, кем был в прошлой жизни, а грозный маг, владетель и реально один из сильнейших в новом мире. Будущим покойникам уже ни к чему знать, за что их убьют тем же кто попадет в плен все доходчиво объяснят тюремщики и палач а так андрей начал вовсе не с ближайших к нему врагов первыми свое получили двигавшиеся в колонне последними не хотелось чтобы много наемников успели сбежать и раствориться в лесу гоняться за ними будто за зайцами желания не было пусть кто то сбежит чтобы донести вести как смертельно опасно грабить владение Рэй. Но спаршихся не должно оказаться много. Двоих-троих вполне достаточно. Амулет с заклинанием провала земли, изготовленный Джисой, наносил ущерб третьего уровня. У простолюдинов, даже имевших магические защиты, спастись от такого удара не имелось ни единого шанса. Замыкавшие колонну трое солдат удачи провалились в образовавшуюся под ними и сразу же сомкнувшуюся расщелину не успев издать даже возгласов изумления. Только лошадь одного из них коротко заржала, но звук ее отчаяния донесся до Немченко уже после того, как он уничтожил и переднюю пару вояк столбом пламени. Потратить ресурс трофейного артефакта, когда имеется много магических изделий собственного рейского изготовления, попаданец решил для пущего эффекта. Все же яркие огонь и истошные завывания сгорающих заживо товарищей производят в бою на врага гораздо более сильное впечатление и сильнее нагоняют панику, чем тихое превращение в мумии теневыми заклинаниями или окаменение магии земли. В атакуемом отряде раздались крики ужаса. Хотя к магии здесь все давно привыкли, но внезапная смерть соратников всегда бьет по психике выживших. На земле тоже знают и видели, что такое взрывы снарядов и бомб. Тем не менее, страх и панику они вызывают. — Маги! Нападение! Капитан, на нас напали! — раздалось в колонии. Командир наемников услышать обращение к себе уже не мог. Видимые Андрею вторым зрением магические воины действительно оказались полуразумными. Они, все пятеро, обойдя передние ряды вояк, устремились в центр колонны, где разделились. Одни ударили по крупному мужчине в остроконечном шлеме и латных доспехах. Значит, у него имелся амулет второго уровня, раз для его поражения потребовалось три тени — а оставшиеся две поодиночке атаковали вояк, ехавших рядом с командиром. — К бою! — это прокричал скрытый от ола деревьями десятник пошар. Из леса в солдат удачи полетели арбалетные болты и несколько заклинаний, поразившие сразу семерых врагов, и лошадь под восьмым. Кто-то промазал. Если кого-то землянину и было жаль в бойне, так и тканей. Бедняги ни за что страдают. Облаком Субрака он накрыл сразу пятерых, после чего количество оставшихся в живых наемников сократилось до двух с небольшим десятков, из которых только половина набралась мужества принять бой и извлекла оружие. Остальные погнали коней в лес, а один, самый хитрый, спешился и ломанулся во враг. Его примеру последовали и ехавшие в фургоне. И тех, и других... Было кому встретить. Андрей пришпорил коня и на ходу извлек меч. Настала пора пополнить уменьшившиеся ряды своей теневой армии. «Не торопись, кретин!» — услышал он сквозь шум азартный крик Увара, самого мелкого, ростом в десятки пошара, но очень ловкого и сильного. «Ты штаны, смотрю, намочил!» Дальше землянин уже не слушал. Первого, встретившегося ему на пути наемника, он достал острием клинка. Рубануть сверху, что казак шашкой у него не получилось. Лишь поранил вражеского коня. Когда противник упал под копыта, отдав тень победителю, настала очередь сразу двоих солдат удачи познакомиться с мастером меча. Верхом биться Немченко оказалось менее удобно, чем стоя на ногах. И все же своих противников он превосходил намного. Следующий противник скорее не наносил удар, а отмахивался, словно хотел отогнать. Немченко принял его клинок на свой, сделал вращательное движение мечом и выбил оружие из руки наемника. Спустя миг, получив глубоко проникающий укол в правую подмышку, тот с коротким вскриком упал под копыта, сразу же лишившись своей тени занявший место в магической казарме Оларея. рея Товарищ упавшего пережил его лишь на секунду. Сверкнувший клинок разрубил ему предплечье и достал почти до сердца. Сидевшие в засаде за оврагом трое дружинников уже расправились с кинувшимися в ту сторону беглецами. Уйти не удалось никому. И выбрались на дорогу, оставив своих лошадей в зарослях. Андрей, заметив, как двое наемников решили дать бой его людям, поспешил к своим на помощь и атаковал противника со спины. В бою никакое джентльменство неуместно. Оказалось, достаточным врага просто отвлечь. Стоило наемникам, услышав топот копыт, отвлечься на звук, дружинники, действуя быстро и слаженно, в три клинка сначала разобрались с одним, а затем и с другим. Показался Пашар с другой стороны дороги, за ним выехали четверо его подчиненных. Как не хотелось Немченко максимально пополнить магический арсенал тенями, но пришлось вновь использовать площадное заклинание камнепада против собравшихся вокруг рыжебородого верзилы группы из пяти наемников. Тех, кто смог преодолеть в себе страх и панику и готовился дать отпор людям Пашара. Образовавшиеся на высоте около десяти метров булыжники, тонны не меньше, обрушились вниз с такой силой и скоростью, будто бы летели километр, превратив группу храбрецов в заваленную камнями кучу из мяса и костей. Это окончательно сломило дух оставшихся в живых и без того паниковавших наемников. — Спасибо, господин! — сверкнул улыбкой десятник, и издали отсалютовав окровавленным мечом. — Да нет что! — щел нужным ответить Ол-Рэй и налетел на пытавшегося проскочить мимо него молодого парня с перекошенным от испуга лицом. Отрубленная голова паникера поскакала по траве дороги, а благородный Ант, уже свесившись с седла, достал клинком хитреца, попытавшегося укрыться в фургоне. Жог! окликнул землянин одного из тех дружинников, что занимали позицию за оврагом. «Возьми приятелей и, начиная с головы колонны, осмотри все! Тяжело раненых сволочей добей! Кто может стоять на ногах, тащи сюда к фургону! Пошар! Слышал? Сделай то же самое, только с хвоста!» «Одному удалось уйти, господин!» — доложил десятник. «Двоим!» — поправил его Олрей. «Пока ты того арбалетчика рубил, за твоей спиной еще проскочил!» Так я про него и говорил вам!» «Да? Ну, хорошо. Займись пленными и нашими ранеными. Вижу, что у Вара голова в крови. Погибших у нас вроде нет, так?» «Все на месте», — подтвердил десятник. В фургоне обнаружили спрятавшегося там наемника. Вместе с ним общее число пленных составило шесть человек. Их немного подлечили амулетами. Не из благих намерений. Жить им все равно осталось недолго и мучительно. На что они надеялись, сдаваясь в руки дружинников? А с целью прекратить кровотечение, тащить придется на своих конях. Выяснять что-либо у них сейчас Андрей не стал. Торопился вернуться. Он и так действовал слишком необдуманно, оставив в замке мутную личность, даже ее не допросив. Да, пустынник, будучи намертво вмурованным ногами в гранит, как боец угрозы не представляет. А случись что, Джисси, ударит его магией, потребуется всего одно мгновение. Немченко резонно предполагал, что грозная слава этого убийцы зиждилась на его умении действовать из-под тишка. Вытащенный, что называется, на свет божий, он больше похож на рыбу, оказавшуюся на воздухе. Тем не менее, впечатленный продемонстрированными пустынником ловкостью и скоростью движений, ол опасался, что тот может что-нибудь сделать с собой, не ответив на вопросах своих пленителей. Вероятность того, что у этого легендарного киллера имеется своя команда помощников, Немченко расценивал как крайне низкую. Иначе зачем бы пустынник каждый раз обращался к городским бандам, а после убирал посредников? Со своими постоянными соратниками так не поступают. И все-таки хотелось выяснить данные обстоятельства точнее. Но пришлось допрос отложить. Феодализм, он не только про то, что одни угнетают других. Обязательства между господами и их людьми взаимные. Благородный Ант просто не имел права оставить действия грабителей без внимания. Конечно, он мог бы поставить задачу на преследование отряда наемников и капитану Рантину, или по эфирнику лейтенанту Егерей, своему старому боевому товарищу Орнису Дику. Вот только ни тот, ни другой не имели ни малейшего шанса догнать негодяев. «Жаловаться потом в гильдию? Ну да, там бы выслушали и выдали кого-нибудь из непричастных в качестве виновника, который поделился бы штрафом. По Немченко хотел быть меньше всего. Жаль, что его рейские воздушники не того ранга, чтобы строить пути ветра. Пришлось все делать самому, отложив необходимое дело в сторону». Только здесь, в Гертале, Андрей на своем опыте убеждался в истинности того, что на земле знал лишь в теории. Любому руководителю при принятии решений редко приходится выбирать между хорошим и плохим, намного чаще между плохим и худшим. — Мы их связали, — доложил десятник, подъехав к господину, смотревшему как груда магических булыжников. Постепенно исчезает, обнажая изуродованные трупы самых храбрых из наемников. Я про пленников. Я это понял, кивнул Олрей. Значит, пожар. Забираю с собой троих дружинников и придурк с тобой делим пополам. Остаешься здесь за старшего. Собери все полезное в фургон. Тут у некоторых вполне приличные доспехи, деньги, оружие, лошадей каких поймаете и возвращайтесь в замок своим ходом. Встретите по пути патруль егерей. Привет им от меня передавай большой. И долго не задерживайтесь. Обязательно заедете в Озерный, вернете то, что у них взяли, и подкинь старости пяток оборов. За разбитое лицо. Вопросы есть?» Десятник задачу уяснил правильно. Назначил троих дружинников в сопровождении Ола, которые погрузили перед своими седлами надежно связанных ремнями пленников и принялись руководить сбором трофеев. Часть лошадей сбежала в лес, их тоже направились искать, а благородный Ант создал сумрачный путь. Энергии своего резерва в бою он не потратил ни гита, даже восполнилось израсходованное на перемещение к месту засады на отряд наемников. Поэтому перерывы между магическими перемещениями делал короткими. Еврей со своими спутниками оказался чуть позже полудня. Быстро обернулся, похвалил он сам себя. Во дворе замка царила повседневная рабочая суета. Вернувшегося господина, впрочем, увидели быстро. Часовой на вершине надвратной башни сделал это первым и оповестил всех громким криком. С возвращением! «Где хозяйка?» — спросил Андрея Улицеруса, передавая поводья Буцефала, подбежавшему конюху. «Она в подземелье», — ответил тот, бросая взгляд на пленников, кулями висевших перед дружинниками, гордыми от своего участия в магическом путешествии по слоям сумрака. «Зачем я спрашивал?» — усмехнулся землянин. «Определить куда-нибудь в Казимат Данжона, махнул он на связанных наемников. Пошар еще троих к вечеру привезет. Все прошло успешно? Разве были какие-то сомнения, лиц? Перехватили, разгромили...» Благородный Ант повернулся к источнику яркого запаха свежего навоза. «Ты специально здесь встал?» Пожилой раб, сопровождавший понурую лошадку, тащившую телегу доверху, загруженную отходами жизнедеятельности конюшни, При крике часового замер, согнулся в поклоне, да так и стоял, не собираясь двигать груз навоза дальше. Капитан-лейтенант сделал к мужику два шага и огрел его плетью. Раб тут же засуетился и потащил конягу с повозкой к воротам. Андрей хотел в сердцах высказать Лицарусу, чтобы тот не распускал руки по каждому мелкому поводу, но не стал замучаешься здесь всех перевоспитывать и не факт что это пойдет на пользу дела к тому же комендант ударил раба не сильно а на мужике невзирая на теплую погоду был одет драный но толстый армяк так что переживет как нибудь к вам нужно кого то прислать поинтересовался капитан лейтенант кого мне нужно сам найду андрей направился к подъезду займись чем я сказал Допросная находилась в самом конце коридора той части подземелий, что располагались под главным зданием замка. Пройдя через лабораторию и тюремные казематы, землянин оказался перед тяжелой дубовой дверью, которую распахнул перед ним дружинник, потянув на себя. Криков и воплей Немченко не услышал лишние громкие голоса. Войдя внутрь, ярко освещенной двумя амулетами комнаты, обнаружил там почти десяток человек. Кроме лежавшего на пыточном верстаке пустынника, стоявших возле него палача и его помощника, всегда как дурачок жизнерадостного восемнадцатилетнего летнего детины, а также самой хозяйки Рея, в большой прямоугольной комнате находились капитан Рантин с двумя дружинниками. Молодец, Джиса, подстраховалась искрепевший перьями за столом мажордом Сарина Йотер и главный алхимик, недоучившийся пока студент, Эльмий Корон. Присутствие последних было вполне объяснимо. Ол и владения заняты своими магическими делами, а найти грамотных среди простолюдинов в замке не так уж и просто. К тому же таких, кому можно было бы доверять. Впрочем, особ скрывать пока нечего, но лишние сведения выпускать в свободный доступ не хотелось. Сарина выводила на бумаге буквы столь усердно, что даже высунула кончик языка. «Исцеляйте его по новой», — скомандовал Джиса. У распятого на верстаке наемного убийцы руки и ноги были перебиты толстым коротким металлическим прутом, который держал радостный балбес. В камине наготове лежали раскаленные в огне кочерга и трезуб. Но пока, суть по отсутствию ожогов на теле пытаемого, до этого очередь не дошла. Ограничивались дроблением костей и восстановлением их лечилками. Все-таки в магическом мире работа палачей была более простой. «Меньше опасность упустить жертву на тот свет». Прежде чем исцелить пустынника, ему начали стягивать рот широким кожаным ремнем, чтобы, придя в сознание, не начал вопить раньше времени. Это удивительно, Джи, ой, госпожа, дописавший в пергамент последние поместившиеся на нем слова, Эльми принялся дуть на чернила, чтобы быстрее просохли. Если это правда, если действительно можно без магической энергии создавать зелья, способные мутить сознание даже одаренным, то то описание состава этой гадости отсюда не должно выйти. Ты меня понял, Эльм? Давай сюда этот свиток и забудь о том, что когда-то держал его в руках. — Ты... Вы... Без меня... Хотите его... Рантин сразу же заметил вошедшего хозяина замка. Не дождавшись, что иол Рэй проявит такую же внимательность, решил ей помочь. — Госпожа, ваш супруг хочет вас поприветствовать. На лице мастера меча промелькнула мимолетная улыбка. «Ант? Так быстро?» Джиса выхватила у однокашника записанный им рецепт, подошла к мужу, поднялась на носочки и чмокнула в подбородок. «Это хорошо. Мы уже выяснили, что мне было интересно. Я даже терялась. О чем еще спросить?» «Я помогу», — пообещал Немченко.